За следующие 6 дней особо ничего такого. Провел крупную колонну туда и обратно, без потерь, и все. Убедившись, что я могу водить такие колонны, меня назначили старшим, и я стал водить. Как Иволгин, мы с ним часто на дороге встречались. Практически постоянно в дороге. А в Москве, в водоворот разных политических репрессий, попало какое-то количество народу. Брежнев все. После смерти Андропова... Умер даже раньше срока, два дня, говорят по телевизору, «Лебединое озеро» крутили. И новый генеральный секретарь сообщил сходу свою новую программу. Одна из них — вывод войск из Афганистана. «Не понял. Где там мой дрон? Шучу, конечно. Некий Черненко мне пока не мешал, да и вряд ли тот на это решится. Но если он отдаст такой приказ, это будет его решение. В остальном у меня ничего не изменилось». Летаю ночами в Алмату. На Насчет ребенка я ответил согласием. Теперь делаем. Работаю с пси-силой. Закончив с платформой, та активно включилась в работу. А я начал создавать ТОР. Пси-сил у меня достаточно. За пару месяцев сделаю, работая ночами. Материал для него накопил. Корпус уже на треть сделан. Отлит. А вот по своей службе, то она мне как-то не нравилась. Да скучно. Я за прошлые проводки минометом выбил тут все активные банды. Если кто и бывает, то залетные. А ходил я в основном по трассе на Душанбе через перевал Саланг. Хоть бы в какое другое место послали. Не хочу топливные конвои водить. Интересно, кто это додумался меня сюда определить? Тут же сержант выдал аналитическую справку, кто, почему и для чего. Начальник тыла дивизии и выдал. Ему топливо на месте нужно, а не сгоревшее на трассе что иногда бывало. К счастью, это все длилось недолго. Уже 27 июня нашлось дело мне и моему взводу. А то реально скисал здесь. Только одно отмечу. Не нашел я своего двойника здесь. Запрос отправил в милицию под новыми ложными данными другого отдела Прислали короткую справку. Погиб в 80-м. Поножовщина в ресторане. А ведь я помню ее. Тогда порезанной рукой обошлось. Свалил до прихода милиции. Вот такие дела. А сейчас комбат вызвал, будет ставить задачу, благо мы были на тот момент на базе, как раз отдыхали, вернувшись с очередной проводки. Запрыгнув в УАЗик, стронулся с места, подняв пыль. Я его нашел в кустарнике с помощью дрона, мы недалеко проходили с конвоем. Побит пулями, два колеса спущены, но движок и ходовая целая, только радиатор пробит. Видимо, какой-то банди попался на прицел, а машину те спрятали. Я отправил туда бетер с одним отделением. Сапер проверил, и, взяв машину на буксир, приволокли на базу. Выяснилось, чья машина. Артиллеристам принадлежала. Не нашей дивизии. Там трое пропали без вести. Ее уже списали, потому мы и оставили себе. Врем мастерских машину привели в порядок, оформили на нашу роту, раз уж мы нашли... И вот стала ротной машиной. Я тоже ею пользовался. Шофера к ней не приписывали, но это нам не мешало. Все офицеры умели рулить. Вот так на этом вездеходе-кабриолете и доехал до штаба. Забежав внутрь, уточнил у дежурного и немного подождал в приемной. Наконец, один из офицеров выглянул из кабинета и пригласил проходить. Я в камуфляжном костюме был, обычно в нем и хожу. Так что, зайдя, козырнул и после доклада был приглашен комбатом к карте. Та на стене висела. «Вот что, лейтенант, ставлю боевую задачу. В этом месте недалеко от Джилалабада пропал вертолет афганской армии. Пчела. На борту был генерал-майор Миронов, наш комдив. Связь пропала сегодня, два часа назад. Что там делал этот борт, неясно. Официально проводил рекогносцировку, что вообще ни в какие ворота. Границу в вертолет не пересекал, это проверили. Командующий армии лично обратился ко мне. В штабе армии ты известен как офицер, для которого не существует невыполнимых задач. Нужно найти, где пропал вертолет. Если генерал жив, помочь. Если погиб, эвакуировать тело. И еще. Советский генерал не может попасть в плен. Если не будет возможности эвакуировать, ты меня понял. Да, кивнул я. Пчелой бойцы и офицеры назвали вертолет Ми-8, которые оки-пчелки летали по разным краям, доставляя грузы и личный состав. Это прозвище недавно начало распространяться, но прилипло к этому типу вертолетов намертво. Те же Ми-24 шмелями окрестили, и ведь тоже шло им. Когда их крокодилами назвали, не знаю, тут такого пока не было. Что с генералом, я уже выяснил. Спутники и дроны мне в помощь. Того взяли просто. Афганские летчики подкуплены были. Вертолет изменил маршрут и сел в горах, у кишлака. Его там маскировочной сетью накрыли. Генерал по виду цел, сам шел под охраной. Тот был с сопровождением, но всех шестерых разоруженных отвели в Зиндан. В тех горах наших не было. Горы считались вотчины маджахедов. Забраться в эти края — верная смерть. Быстро нагонят банды и перекроют пути отхода. И сколько бой не веди, боезапас не вечен. У нас там уже пропадали подразделения, обычно погибшие в неравном бою. Я не говорю, что наши там не бывают. Залетные группы спецсуры наскоками заскакивают. Но и только. Именно сейчас там никого нет. Комбат дал мне изучить карту и спросил, что нужно для выполнения задания. Два вертолета с рисковыми экипажами, два АГС с двойным боезапасом. Прикрытие из боевых вертолетов не нужно. Летим сейчас днем. Где высадят, я чуть позже командирам бортов укажу, как и маршрут отхода, чтобы их не перехватили. Хорошо. Через полчаса они сядут рядом с расположением вашей роты, заберут взвод. Ты точно решил его весь брать? Тут подумай. Меньше людей — меньше шансов на обнаружение. Больше людей — отбиваться легче. Взвода хватит. Идеальное количество. Добро. Вот так, покинув здание штаба, считая чуть лучше мазанок местных, я покатил обратно. Мы в роте, в открытом поле, по моему мнению, и то лучше живем. Взвод уже по тревоге поднят, собирался. И аппарации передал приказ заму. В общем, активно собирались. Я командовал, сам рюкзак собирал, прапорщик пайки выдавал на три дня. Подкатила машина, откуда разгрузили станковые гранатометы. Те, готовы к применению, я уже назначил расчеты на них. Мы только экипажи брони не брали, они оставались на базе. Это не их война. Да, моя идея установить АГС на башнях бронемашин вызвала большой интерес у разведчиков всего батальона. И теперь те везде стояли. Разведчики уже оценили, насколько это удобно. Я еще подсказал ставить в кузова грузовиков зушки и зенитками сносить засады. Первым Иволгин применил тоновшество. Уже было боевое применение, и результат порадовал. Зушка здорово показала себя. У нас в батальоне уже три такие машины с зенитками было. Активно используют. Взвод уже был готов, когда послышался характерный рев движков пчелок. Бойцы сносили в сторону рюкзаки, боеприпасы, все, что пригодится. Бронежилеты и каски не брали, тут уже не до них, лишний вес и без этого есть что нести. Даже мне две улитки для АГС выделили. Понесу, помимо рюкзака, с запасами. Вот вертолеты, поднимая пыль, зависли и сели. Куда кому я уже распределил, где старшие пары мне сообщили. Поэтому, загрузившись в нужную машину, прошел к кабине и пообщался с командиром. Капитаном оказался. Тот хмуро кивал, слушая меня. Я показывал маршрут, где обойдемся без обстрела с земли и где те вернутся. Гарантировал ему, что там тихо. Главное, летим не на высоте 4 км, как те привыкли. Это потом, когда у маджахедов массово появится ПЗРК, тактика применения вертолетов изменится, и те будут летать, стелясь над землей. Вот как раз такой полет мне и нужен, только на бреющем. Он очень извилистый, но там действительно нет духов, в некоторых местах может кто что и заметит со стороны, но, надеюсь, сбежим. Для этого и нужно стелиться над землей. Карту я отдал штурману. Он нас по этому маршруту и поведет. Бойцы уже устроились, так что, взлетая, я устроился на весь мешках и натянул панамку на глаза, приказав одному из сержантов разбудить меня, как прибудем. Или если летчики позовут. А что? Приказы отданы. Радисту я приказал сканировать частоты трофейной японской рации, выявить, если духи нас увидят. Сержант проследит за нашим полетом. Можно отдохнуть. Я прошлой ночью не спал, как-то не хотелось. А тут вот торкнуло, спать захотелось. Да Урова тут нет, он во втором вертолете. Обе машины летели в нужную сторону. Около часа путь займет. Место высадки я указал на склоне горы, «Там плато, окруженное деревьями. Для двух машин сесть можно. В шести километрах от нужного кишлака. Но высадку те не увидят. Там скос склона не даст. Да и духов рядом нет. Все посты в других местах. А почему генерала похитили, я узнал еще до прилета вертолетов. Сержант подключался к рациям бандитов, и я слушал его перевод в реальном времени». Вообще всем афганским летчикам предложили миллион долларов за угон вертолета и пленного советского офицера. Званием «чем выше, тем лучше». Нашлись те, кто согласился. А тут генерал застрял в Джилалабаде, встречался с командиром 66-й мотострелковой бригады, что там дислоцировалось. Тут попутный афганский борт, и летчики не поверили своему счастью, сразу согласившись взять генерала на борт. Но сказали, что «места мало», Это действительно было так. На всех его людей, включая охрану, не хватит, поэтому было четыре офицера и два солдата. Там после взлета штурман с бортмехаником и наставили на них автоматы, разоружив. Ну и связали. Других пассажиров не было, никто не помешал. Самое удивительное, причиной захвата был я, точнее действия моих дроидов. На данный момент я закончил грабить богатых афганцев. А закончились они, и сейчас уже сутки те работали по Пакистану. Вот афганские командиры и разные влиятельные люди и взбеленились. Среди своих не перестали искать, но решили и у Шурави узнать. К этому все и привело. А по вертолету, то миллион платился за шмеля, а не за пчелу, поэтому афганцы в пролете выплатят, конечно, но куда меньше. Тем более тот у них не боевой, чисто транспортный, без вооружения только дополнительные баки подвешены. Вот за генерала щедро одарить собирались, причем без шуток. Обсуждали это. Могли летчиков и убить, чтобы не платить. Но это могло вызвать недоверие у других офицеров афганской армии, что маджахедам не нужно. А вот генерал понимал, о чем его спрашивают. Разведка донесла, что кто-то маджахедов грабит. Слухи расходились. Но кто, тот тоже не знал. Его еще допрашивали, нехотя. Тот все же отвечал, когда я уснул. Потом узнаю, чем дело закончилось. Разбудил меня командир второго отделения. Сев, зевая, я потянулся, вставая, и направился к кабине, летчики позвали. Мой эскин сразу сообщил, что мы подлетаем. Несколько километров осталось. Так что я стоял у кабины и общался с экипажем. Мне наушники выдали. Два часа поспал, вполне неплохо. Вот так, ревят движками, зависли и сели на зеленую травку. Недалеко коснулась колесами вторая машина, и сразу же открывались двери, и бойцы начали покидать вертолеты. Встав цепочкой, те начали выгружать боеприпасы, оружие и вещи. Несколько пар разбежалось, беря под охрану местность. Вот тут-то и пошли изменения в планах. Я сказал командиру борта, «Мы сюда добрались незамеченными». Радист сканировал частоты, обычные переговоры. «В общем, глушите движки. Я оставлю трех бойцов с пулеметчиками для охраны. Мы до кишлака и обратно. Мне известно, где генерал. Отобьем. Он жив. Пока я вас не вызову, сохраняйте радиомолчание. Дальше по ситуации. Главное, мониторьте канал, по которому я выйду на связь, чтобы не пропустить». К моему удивлению, капитан возражать не стал только кивнул согласно и стал глушить движки. К другому вертолету сбегал бортмеханик, передал. «У нас радиомолчание стояло. Я же уточнил у лётчика. У вас еще кто такими аппаратами управлять может? Думаешь, афганский аппарат цел? Угнать хочешь? Мне сообщили, что да, цел. И угоню. Штурман мой может. Добро, он идет с нами». Как только звук вертолетных движков стих, Бойцы быстро собрались. Дауров пробежался, проверил, равноценно ли размещен груз, и я отдал приказ к движению остались три бойца старшим ефрейтор сапер. Тут неплохо все лесами и кустарниками поросло, но ближе к кишлаку все расчищено, там поля, отары пасли. Подобраться будет сложно. Хватало постов и боевых подразделений маджахедов, что отдыхали в кишлаке. Там же и их командование размещалось что мне было интересно. Мой дрон остался у Баграма, поэтому мне перегнали другого из Пакистана. Тут ближе было. Забрал у дроидов, хотя сами дроиды не трогал. Те в лесу укрылись, световые сутки пережидают. Пока вот так двигались, с дозорами с четырех сторон, я быстро просмотрел информацию, что собрал сержант. Наш пролет все же засекли. На одном посту решили, что им показалось, поэтому не выходили на связь. Со второго передали, что видели, но не уверены. Быстро мелькнули вдали. Только их командиры не получили этого сигнала. Сержант перехватил. Так что о нас тут неизвестно. Также он обеспечит, чтобы на обратном маршруте вертолеты, если и засекут, то информация никуда не уйдет. Это даст нам время. Еще одно. С этой стороны от места высадки до окраина кишлака легче всего подобраться. Останется метров 200 открытого пространства. Если снять посты и наблюдателей, это сработают бойцы, у которых автоматы вал, таких 12, если и мой считать, то можно работать. Также я собирался своего штурмовика использовать. Поддержит нас. Однако в крайнем случае, если потребует острая необходимость, тот с достаточной дистанции, чтобы его мои бойцы не обнаружили, прикроет их если где возникнет опасность для моих бойцов. Терять их я не собирался. Теперь сама проблема. В кишлаке три сотни маджахедов общим числом отдыхали, готовились к новым выходам, и командиров посчитал, и рядовых духов. Я думаю, справимся. Мирняк в кишлаке не волнует. Обычно при таких зачистках сносят всех. Это иногда вызывает казусы. Солдаты при зачистке уничтожают и гражданских, и не понимают, что в бою это одно, а если идет служба и убил мирняка, это совсем другое. Я своим бойцам описал несколько реальных случаев, когда советских военнослужащих осуждали за убийство, изнасилование, при этом некоторые смертную казнь получали. Там тонкая грань. Многие из этих осужденных так и не поняли, почему их осудили. Ладно, не об этом сейчас. Генерала закончили допрашивать, и к огромному его возмущению посадили в Зиндан. Тем было плевать на его погоны. Достали другого офицера и допрашивали его. Этого по-жесткому. Генерала физически все же особо не трогали. Так слегка по лицу настучали. С этим офицером тоже закончили, с другим работали. Когда мы прибыли и высадились. Отмахали мы эти 6 километров за час примерно. Знаю про нормативы, но тут горы и местность. Для бега слабо располагает. Но добрались. Штурман налегке был, но все же почти сдох. На силе воли добрался. Сейчас лежал, хрипло и шумно дыша. Ближайший боец посоветовал ему походить. Легче будет. Воды дал. Дрон показывал картинки, и я отлично видел кто где, что и позволило мысленно расписать цельную схему нашей работы. Сержант помогал. «Поперву действуем максимально скрытно». Освобождаем своих, а там как придется. Штурмовик прикроет наш отход, я его достал, пока разгрузка вертолетов шла. Отошел к кустам под видом отлить, я не один отходил. Вот и достал, тот отбежал, и сейчас сопровождает нас, чуть отстав. Ну и уничтожать всех духов в кишлаке никто задачу не ставил. Да и бой в таких условиях без потерь не обойдется, даже если дроид прикрывать будет». Проще выманить за собой духов на открытую местность и зачистить их. А потом и зачистить кишлак можно. Уже легче станет. Втройне. Вертолет стоял в километре от кишлака. Ниже по уровню моря метров на 200. А там место ровное, сесть смог. Охраняют его трое, у костра сидят. По подслушанным сообщениям, ночью афганские летчики вертолет с генералом и всеми захваченными перегонят в Пакистан. В зону нашей работы тот не попадал, и я подумывал его использовать. Для того и штурман с нами. Спутники сначала, а потом и дрон, показали вертолет, пакистанский, что летел сюда. И когда мы добрались до позиции, до пушки метров пятьдесят было, тот как раз совершал посадку рядом с Ми-17. Места ему хватило. Видать, очень сильно заинтересовал пакистанцев советский генерал, что те вертолет прислали. Хотя те и раньше вполне днем посылали их и не раз. Спутники все увидят Хм, хочу и его угнать. Пакистанский вертолет был типичный Хьюи, который я не раз видел в фильмах о Вьетнамской войне. Насколько я в курсе, у Пакистана их всего три. Причем два в военной авиации и один частный. Как раз частный и подлетел. Отдышимся. Пока местные встречают гостей из-за границы, мы снимем часовых и проникнем на территорию. Медику тут подготовить место для приема и обработки раненых, трех бойцов в помощь и охранение. Старлей, отдыхай пока. Рюкзаки и часть боеприпасов оставляем тут. Дауров, идем к опушке, покажу, где разместить гранатометы. Тот скинул рюкзак, я уже освободился от груза, зам вязанку одноразовых гранатометов снял те самые мухи, и, подхватив автомат, направился за мной. Времени мало, тянуть я не собирался. «Аккуратно за мной», — скомандовал я. Мы упали на старую листву и по-пластунски направились дальше. Когда стало видно кишлак, я стал показывать. «Смотри внимательно. Мы отсюда рванем, к окраинам. Работать будем группами. Парни уже привыкли тройками работать. Тут так же. Вон у той кочки АГС поставишь, и второй чуть ниже, вон там. Тогда мертвых зон не будет. В прикрытии старшим будешь ты. Мне нужен надежный тыл. Помни, сержант, мы вручаем тебе наши жизни. Пока плана нет, нужно кое с кем встретиться, там ясно будет. По примерным прикидкам, мы снимаем часовых из валов. Тут я их четырех наблюдаю на пулеметных позициях. Наверняка больше. В общем... Уничтожаем всех, кто нас может видеть, и со всех ног бежим к окраине. Как там работать будем, информации пока нет. Уходить, скорее всего, будем со стрельбой. Убегать толпой, не оставляя прикрытия. Вы наше прикрытие. Как последний боец покинет кишлак, отбежав метров на 30, начинай работать их АГС по окраине кишлака и по центру. Наведи панику. Пока они будут укрываться от осколков, мы добежим до вас, и дальше уходим. Тут тоже, возможно, переиграем. В кишлаке порядка трех сотен духов, это примерно. Теперь возвращаемся. Мы отползли подальше и, встав, пройдя метров 30, вышли к нашим, пройдя бойца из охранения. Я встал так, чтобы бойцы меня видели, и сказал, «Чтобы выполнить поставленную перед нами задачу, я вам поясню, почему мы тут. Наш комдив был похищен». Переждав гул высказываний, многие были матерными, суть операции никто не знал, бойцы вообще не знали, где мы находимся. Так вот, тот посещал Джилабад, и нашего попутного борта не было, только афганский. А те взяли наших на прицел и улетели к Маджахедам. Те предлагали большие деньги за вертолет, правда, за боевой, шмеля, и за советского офицера. За генерала тоже много дают. В этих краях работает спецура. Они видели посадку вертолета и как выводят пленных советских офицеров и солдат, а с генералом были похищены четверо офицеров и два бойца охраны. Видимо, больше места не было. Эта спецура вышла со мной на связь по трофейной рации. Сообщили о похищении генерала и угоне вертолета. Они и своему начальству сообщили, но и мне по старой памяти, мы иногда обмениваемся информацией. Я только собрался сообщить комбату, как тот сам меня вызвал и поставил задачу найти пропавший вертолет, если генерал жив, вытащить, если нет, эвакуировать тело. Нам дали два борта, и вот мы тут. Как именно будем работать, пока не знаю. Спецура уже подошла. Пойду пообщаюсь, по их разведданным, что они собрали. Пока мы летели, будем работать. Предложу лететь им с нами. Как я понял, задание свое они уже выполнили. Возвращаются». Лучше воздухом, чем пешком, ноги стачивать. Сейчас набирайтесь сил перед боем. Придерживая автомат, я отошел в сторону, буквально метров на 30. Бойцы меня видели. Из земли, являясь до этого незаметным, поднялся холм травы. На самом деле там лежала коробка с оборудованием голограмм. Дрон мой сбросил мелкого боевого дроида, к которому была прикреплена эта коробочка. Вот, встав у голограммы, я делал вид, что общаюсь. Сам же достал из планшетки листок и с ним в руке пошел обратно. Минут пять мы для вида пообщались. Голограмма же легла и растворилась. Бойцы охранения с этой стороны таращились в восхищении. Такому уровню маскировки им остается только мечтать. Да и не наше это дело. Мы моторизованная разведка. Такие вот операции, когда на своих двоих большая редкость. У меня точно. У других взводов когда как. Вот так, вернувшись, я сказал бойцам взвода. Информация есть, сейчас обдумаю ее и буду ставить боевую задачу. К слову, спецура нам поможет, у них крупнокалиберная снайперская винтовка, поддержит, как мы нашумим. С нами они не полетят, их всего трое, и, как я понял, тут где-то скрыт собственный транспорт. Пока все. Присев на травяную кочку, я стал на листах блокнота рисовать схему кишлака. Не всего а того участка, что нам нужен. По сути, на разных листах делал копии. От работы отвлекся на миг и обратился к штурману. Товарищ старший лейтенант, вы умеете управлять американским Хьюи? Это Ирокес, что ли? Ну да, он. Не, не умею. Плохо. Пакистанцы прилетели на этом вертолете. Мы слышали, но не видели. За этим спецура наблюдала. Генерал их интересует. А из других летчиков кто умеет? «Не уверен? Мы об этом не говорили?» «Да и я в эскадрилье всего два месяца как». «Ладно. Связь будет, узнаю. Если что, сам заштурвал сяду. У меня опыта ого-го сколько. Рулил из Кабула до Баграма на Ми-2. Летчик давал. Ну, хочу я его угнать. Ни у кого такого трофея не было. А у моего взвода будет». «Так, внимание. План готов. Работаем быстро. Через час нас тут уже не должно быть». По идее, мы через час уже должны быть в воздухе и возвращаться к нашим. Тем более, через два часа стемнеет. Значит так. Вот схему кишлака. Командирам троек и командирам отделений изучить их. Как видите, содержат наших не на окраине, а почти в центре кишлака. Чтобы добраться до нужного дома, нужно пройти четыре дома с подворьями. Работаем так. Из автоматов в вал снимаем часовых. Их семь. На рисунках места их нахождения указаны. «Разберите цели, подвое на каждую. Потом бежим со всех ног к окраине города. С нашей стороны два пулеметных гнезда. Нужно двух бойцов, что проведут контроль штыками и разрядят оружие, сняв с пулемета в замки. Приложим к рапортам при возвращении. Штурмовой группе ликвидировать всех. Я повторяю, ликвидировать всех, кого бы не увидели, включая гражданских. Если оставить свидетеля, тот поднимет шум». Сами погибнем, генералу не поможем. Поэтому все четыре подворья зачищаются штурмовыми группами, бесшумными пистолетами начисто. У нас пять АБС и 2 ПБ. Приготовить их. Я иду в штурмовой группе, буду ею командовать. Зачищенные дома бросать нельзя. Мы обратно через них возвращаться будем. В каждом будем оставлять по тройке бойцов. В первой, он отмечен единицей в кружочке, тройка рядового басина. Второе подворье – тройка сержанта Гусева, третье – рядового Иванова и четвертое – тройка рядового Газаева. Штурмуем дом, где разместились командиры, он там выделяется, сразу увидите. На крыше один часовой, он одна из наших целей при первых выстрелах. Если повезет и сработаем тихо, не насторожив других маджахедов, то уходим. Сомневаюсь, что выйдет, где-то донашумим да или пропустим кого, в спешке же работаем. В общем, вытаскиваем наших из Зиндана, там во дворе их несколько, точно больше одного, генерал в Зиндане, и уводим за собой. Теперь Дауров, как мы рванем к окраине кишлака, устанавливаешь АГС и два пулемета. Это наше прикрытие при отходе. Пулеметы на флангах, это из гранатометов можно над головами стрелять. Также одному снайперу отвожу задачу уничтожить всех у обоих вертолетов внизу. Там три духа на охране и пилот пакистанского вертолета. Афганские летчики в кишлаке их там почуют, осыпая благодарностями. Используй маскировочную накидку. Сигнал к открытию огня, как услышишь стрельбу в кишлаке. До этого молчишь. Да, не поленись, в каждого духа дополнительно по пуле отправь. Не хочу неприятных сюрпризов, если кто из них вдруг оживёт. Потом прикрываешь вертолетную площадку. Когда сработает спецура «Не знаю», но прикрывать твердо обещали. Все все поняли? Да, да, раздалось многоголосие. Это еще не все. По отходу из кишлака. Группу прикрытия не оставляем. Мой зам на опушке леса это и есть прикрытие. Поэтому покидаем кишлак и толпой, но рассредоточившись, изо всех сил бежим к лесу. При этом помогаем нашим освобожденным. Там наверняка есть поломанные при допросе. Тут соединимся с группой прикрытия, первое и второе отделение занимают оборону, ждем духов, те, жажды мщения, попытаются нас атаковать. Вот и накроем их тут на открытой местности. Третье отделение, помогая пленным, уходит дальше, прихватив нашего штурмана. Дальше они спускаются к вертолетам, грузятся на те два борта, на которых мы прилетели. «Старлей, ты, может, и хороший летчик, но тех я видел в деле». Ты наши вещи повезешь. Борт пустой будет. Хорошо. Наши вертушки подлетят, коих я вызову, также погрузимся в них. Насчет пакистанского вертолета решим, пока сам не знаю. В общем, бьем духов тут на поле, боеприпасов не жалеем, не обратно же их вести, и уходим к вертолетам. Духов, кроме тех, что в кишлаке, вблизи нет, только одна зенитная точка на соседней горе, не помешают. Садимся в вертолеты и улетаем. Это весь план. Главное, чтобы освобожденные нас не задержали. Поэтому третье отделение без промедления уходит дальше. Теперь готовимся. Бойцы с бесшумным оружием распределите цели и двигайте по лесу капушки. Начало операции через 5 минут. Время пошло. А к вам, товарищ старший лейтенант, у меня просьба. Вот фотоаппарат, трофейный. пленка заряжена. Пользоваться умеете? «В детстве посещал фотокружок», — кивнул тот, с интересом изучая фотоаппарат Кодок. «Тогда прошу вести фотосъемку, как идет операция. Выбирайте кадры поярче. Хочу вести фотоальбом. Они же вроде запрещены. А мы никому не скажем. Тогда часть фото мне и меня сфотографируйте. Хотя бы на один кадр». «Договорились. Бойцов моих снимайте и меня». «Хорошо». После этого мы поползли к опушке. Парни сработали как надо, я отдал сигнал, покашлив, и захлопали автоматы. Чуть шумновато, но у кишлака нас точно слышали. Отлично. Того часового на крыше я сам снял, повалился тот и не шевелился, дрон подтвердил. Ну а мы рванули. Было трое, что могли нас засечь из окон домов. Но мой штурмовик разрывными иглами их снял. Причем выше по склону две отары овец, и оттуда пастухи таращились на нас. Но тут же исчезли в кровавых разрывах. Разрывные иглы — вещь. Вот и стена из саманного кирпича. Четверо бойцов встали к стене лестницей, и бойцы один за другим перепрыгивали через ограду. Еще двое разбежались к пулеметным позициям, быстро работая ножами. Теперь с пулеметами возились. Я тоже запрыгнул во двор. Трое душманов, что спали тут на коврах, уже были убиты, зачищались строения, часто слышались приглушенные хлопки, на пороге дома лежала мертвая старуха, а у следующей стены снова лесенка уже стоит, и новый рывок, и второй двор, тут восемь душманов, что прислушивались с удивлением. Я дал очередь из автомата, снеся четырех, остальных другие бойцы порешили, даже закричать никто не успел. Пара сдавленных стонов и все. Зачистили и этот двор. Таким же способом и третий, а вот между третьим и четвертым двором свои заборы, а тут узкий проулок, но с забора на забор перепрыгнуть можно. Главное, чтобы в проулок никто не заглянул. За этим следил один из разведчиков, что сидел наверху с валом в руках. И четвертое зачистили. Странно, что нас еще не обнаружили, но не наша специфика, подобные операции. Шумели мы, но пока тревоги не было. В общем, новый рывок, и мы во дворе нужного дома. Затрещали валы хлопками, валя охрану, пистолеты лязгали затворами, да тут пятеро с автоматами было. Пакистанцы уже в доме были, их туда привели. Торжественная встреча была, как показал дрон, так что часть бойцов в охранении, остальные, аккуратно открыв двери, стали входить в дом. Зачищая помещение за помещением. Этот дом один в два этажа в кишлаке. 17 человек внутри, включая женщин. Зачистили. Пленный был, один, хозяин кишлака и одного из крупнейших отрядов маджахедов. Да у него полторы тысячи духов было. Подойдя к зинданам, я решил начать с первого. То, что наверху что-то происходит, там знали. Понять нетрудно. Убитый дух упал на обрешетку, и вниз капала кровь с него. Тут и был генерал. Однако и другие зенданы не пусты. Такташ, сразу опознал меня генерал, как я появился на виду в световом решетчатом окне. Ну, кого еще могли послать? Удивили, товарищ генерал. А что, больше некого? Да как-то вот больше никто в голову не идет. Нет, много славных офицеров могу назвать, но вот тут действовать только ты такой. Безголовый? Отчаянный, все же нашелся генерал. В этом зиндане было пятеро — сам генерал и все четверо его офицеров. Живые, хотя двое куски мяса, жестко с ними работали. Один заплакал, увидев меня. Это слезы облегчения, их не стыдятся. Бойцы уже сняли решетку и готовили лестницу, спуская ее вниз. Один из командиров отделения осмотрел два других зендана, негромко переговаривался с сидевшими там. Судя по тому, как ему потребовался переводчик, один из наших мусульман знал местный язык, там сидели афганцы. Вскоре сержант подошел, я как раз генералу помог выбраться, он первым был, ну и попросил камдива обратиться ко мне. Товарищ лейтенант, 18 общим числом, шестеро раз комдивом, двое десантников, побиты, но идти смогут. Потом пять наших офицеров, из них два летчика, остальные афганцы тоже офицеры. Трех придется нести, сами не смогут. Один из летчиков без ноги. Бредит. Начать эвакуацию. Есть, — козырнул тот и убежал выполнять приказ. Часть бойцов спускались в зинданы, обвязывали веревками тех, кто не мог идти, и их поднимали. Своих мы не бросаем. С натяжкой и представители афганской армии можно назвать своими. Некоторые, что могли держать оружие, вооружались за счет убитой охраны. К генералу я представил двух бойцов, будут ему помогать и охранять. Пока первых освобожденных через забор в четвертый двор передавали, я пообщался с генералом. «Товарищ комдив, мы старшего взяли, полевого командира, что этот кишлак держал. Нам вообще пленные нужны, а то ведь передадут его местной власти, а те отпустят или побег организуют, и тот снова начнет бандитствовать. Берем его». Я хочу лично с ним пообщаться. У меня в дивизии тоже костоломы есть». Полевого командира спеленали, давковер замотали и кусок тюрбана в рот сунули. Еще веревкой закрепили, чтобы не выплюнул. Так что мы чаще тюк тоже подали на четвертое подворье. Ну и мы с генералом следом. Группа прикрытия осталась пока в этом дворе, где зенданы были. Три бойца с сержантом. Вдруг кто навестит, духов тут хватало как сигнал подадим, прикрытие следом за нами. А сигнал будет, когда всех освобожденных и пленного до окраина кишлака донесем. Все же гортанный крик раздался, когда мы как раз частично в первое подворье перебрались, но в основном во втором были. Так что просто подорвали стены и рванули в поле. Часть пленных уже добежали до позиций Даурова, в кишлаке шел бой, он не сразу начался, не поняли, что произошло. Крикуна сняли из пистолета с глушителем, и тревога поздно поднялась. Группа охранения отходили. Мой штурмовик их прикрывал, тот за первую минуту порядка сорока духов уничтожил. Пока потерь среди моих парней нет, и, надеюсь, не будет. Наконец, охранение по нагнало, и мы побежали по полю. По нему бежали другие бойцы. Некоторые пар нанесли тех освобожденных, что не могли сами идти, включая раненого летчика. В общем, успели. Начали работать пулеметы и станковые гранатометы. Значит, прикрытие увидело духов визуально. В принципе, Дауров и раньше открыл огонь. Он им прикрывал наш отход. Духи залегли. Однако все же без раненых не обошлось. Одного моего бойца пуля ударила в спину. Пришлось лично подхватывать его и нести на спине. Так и ушли. Раненного я сразу передал санитару. Этот самый тяжелый. Часть бойцов залегали, остальные с освобожденными уходили. Я еще на территории кишлака вышел на связь с капитаном, командиром борта, как тревога поднялась, и сообщил, что можно запускать движки. Ждем их. Дал информацию, что ниже кишлака есть площадка выходить на нее понизу. Сверху могут пулеметы быть. Мы их выбиваем, и штурмовик действительно выбил и расчеты, и сами пулеметы повредил. Еще один вертолет встанет на площадке, другому придется подождать. Места нет. Ну и поинтересовался, умеет кто Хьюи управлять из них. Оказалось, да. Умеет летчик второго борта. Пару раз пилотировал такой борт. Его из Вьетнама доставили. Трофейный. Для ознакомления летал на нем в той части, где раньше служил. Вот и отдал такой приказ. Первым садится второй борт. Летчик передает управление штурману, что с нами ушел а сам занимает кабину трофея. Я поведу афганский борт, пусть мне заведут движки и приготовят его к вылету. Люди по трем вертолетам в мой не сажать. Хорошо иметь дело с профессионалами. Раз сказал сам поведу, значит поведу. Возражений нет. Позиции мы заняли, но не стреляли. АГС и пулеметы, выпустив по две ленты, прикрывая нас, смолкли. Ждем духов, Пусть думают, что мы ушли». Третье отделение уже скрылось с глаз. На полпути было к вертолетной площадке. Штурман, отщелкав всю пленку, вернул мне фотоаппарат. Был там же, санинструктор. Закончив перевязать раненого, тот в сознании забрал у меня двух бойцов, чтобы несли раненого, и тоже ушел. А тут и духи полезли, за две сотни. рванулись с каким-то диким ревом к нам. «Ими трое командиров командовали. Я не мешал. Надо же кому-то дать вывести маджахедов на убой. Вот те и делали то, что мне нужно». Вот тут и заработали мы. Ударили гранатометы, три пулемета, автоматы. Я сам два магазина расстрелял. Ни одного промаха. Да и штурмовик поддерживал. Там видно характерные попадания разрывных игл. Духи взрывались брызгами». Мой взвод занимал примерно 100 метров опушки, рассредоточившись, так что огонь точным был. После переклички выяснилось, что все отозвались. Двое сообщили, что легко ранены. Уходим, скомандовал я. Вертолеты уже прибыли, впервые началась посадка людей. Летчик сменил машину и заводил Хьюи. Рядом с дверью лежал убитый снайпером пакистанский летчик. Ну и мы рванули, подхватили вещи и побежали. Две тройки, чуть отстав, тыловое охранение осуществляли, да только некому было преследовать. Мы все две сотни положили. Штурмовик подчистил, выживших нет, так что добежали, закидывая вещи в мой борт. Один уже взлетел, штурман поднял, на его место капитан сел, и туда началась погрузка людей. Освобожденные были на другом борту. «Команда, капитан, тут твоя вотчина», — сказал я сразу, как вышел на связь в кабине афганского борта. Капитан принял это как должное, велел набирать высоту, четырех с метров хватит, и мы начали подниматься. Я тоже поднял свой вертолет, капитан чуть в стороне подбадривал, подсказывал, что делать, и, набирая скорость, полетели в облет ближайшей горы. Их тут несколько. И дальше до Баграма. Сейчас радист мой должен выйти на связь со штабом батальона и сообщить, что задание выполнено. Возвращаемся. Понятно, что подробности при встрече. Капитан тоже связь со своим штабом держал. Там уже наверняка их считали погибшими. Давно вернуться должны были. Топливо закончилось. А тут тот выходит на связь и сообщает, что летит на базу. Радость в голосе радиста на аэродроме присутствовала. Проблемы были с Хьюи. Он выше трех метров не поднимался, это его потолок, да и по скорости был тише. Пришлось под него подстраиваться. Я на связи с капитаном был, пару раз подсказал, что на вершинах впереди зенитные пулеметы, облетали стороной. В общем, покинули этот район, и теперь новая напасть. Начало темнеть, а лететь еще час. В принципе, я уже освоил машину. Вначале при первых минутах при взлёте вертолет кидал из стороны в сторону, но сейчас пилотировал уверенно и занимал третье место в строю. За мной американец летел. На его борту пять моих разведчиков, остальные в первых двух вполне уместились. На подлете радиообмен с аэродромом усилился, там уже знали, что два трофея ведут, и одним управляет неопытный пилот. Я на этой волне и выпросил обещание у капитана подучить меня летать. Не только на пчелки, но и на американцы. Если успеем, и его не отберут. Это мне нужно, чтобы легализовать умение пилотирования. Корочки вряд ли получу, но управлять смогу. Никто не удивится. Тот пообещал, даже с охоткой. Говорит, справно я ученик. Меня почти не мотает. Начал чувствовать машину. Теперь самое сложное – посадка. Да еще ночью. Именно поэтому аэродром ярко осветили фарами машин, прожекторами, даже огнями костров. Очень уж взволновал начальство прилет борта, что может рухнуть. Все сделали, чтобы как днем светло было. На посадку я первым шел. Другие борта круги в стороне от аэродрома нарезали. Место пустое, бетон, до другой техники далеко. Неподалеку ожидают две пожарные машины с расчетами ЗИЛы-133 и санитарная таблетка. Однако я посадил машину почти ровно. Тут же подбежало несколько местных служащих и двое офицеров-летчиков. Один открыл дверь и, забравшись через салон в кабину, начал щелкать тумблерами, глуша двигатели. Ну вот и все. Там и остальные сели. Вскоре подогнали машины, бойцы к моему борту подбегали, вещи забирали, тут же гранатометы были. В общем, загружались. «Комбат для моих парней два КАМАЗа бортовых прислал, и их повезли в расположение». Это радовало. Топать почти 10 километров до базы никто желания не имел. Устали. Раненых и освобожденных врачи уже забрали. Генерала тоже. Ну и меня. УАЗик комбатовский ожидал. Я туда со своим рюкзаком и автоматом загрузился, и меня повезли в штаб батальона. «Чую, бюрократии будет изрядно». А вот и кабинет комбата, куда меня дежурный сопроводил. «Товарищ майор, как там мой боец?» «Я же говорил, товарищ генерал, а раненом первым делом спросит», повернувшись к посвежавшему генералу, что присутствовал в кабинете, сказал комбат. «Звонил, операция уже идет. Вовремя кровь остановили. Шансы, что выживет, имеются. Тяжелый он. Остальными ранеными тоже занимаются». «Они не раненые, товарищ майор». А после пыток душманов. Это другое. Да, они скорее пострадавшие. Теперь рассказывай. Помните, я 10 трофейных японских радиостанций, новеньких, в коробках, передал наши роте, а у нас их нагло отобрали? Батальону они нужнее. Радиоразведка с ними работает. Вспылил комбат. У нас до сих пор по этому поводу спор идет. Каждый остался при своем мнении. В общем, одну рацию я припрятал, «Иногда пользуюсь ею. Как раз сидел в эфире, на меня знакомый спецвышел, по шифрованному каналу. Описал, что видел, как афганский вертолет садится у кишлака, рядом с которым они проходили. И из него выводят советских офицеров и солдат. Был там и генерал. Причем мой комдив... Вас опознали, товарищ генерал. Я хотел к вам рвануть, товарищ майор. А тут посыльный. И мне, вот удивительно, ставят задачу найти вертолеты командира». «Почему мне не доложил?» – нахмурился комбат. «Моя вина. Хотел участвовать в операции лично, а получив бы точную информацию, могли кого другого отправить. Вот так вылетел, пока спецы собирали информацию. Вообще они спешили, но я обещал расплатиться с ними информацией, что им интересно. И те согласились поработать. Пока мы летели, те собирали разведданные по кишлаку, обороне и где содержат пленных». «Что за спецы?» — уточнил генерал. «Это не те, что помогли найти схроны во время операции с украденными ПЗРК. Кажется, позывной «Смольный»?» «Почти, товарищ генерал. Они из одной группы, но это другие парни. Там «Смольный» был. Тут у старшего позывной миломан. «Не слышал», — заинтересовался комбат. «Что за группа? Оснащение видел?» «Трое. Оснащены так, что я подобного и не видел никогда». «Крупнокалиберная снайперская винтовка. Не знаю, что за модель. Патроны как у «Утеса».» «Понятно», — мельком глянув на генерала, сказал комбат. «Группа ликвидации. Точно ГРУ». «Рассказывайте дальше, лейтенант», — велел генерал. «Прибыли на место, как сообщил радист. Нас не видели, сообщений не было. Стелились на бреющим, Поэтому решил не отпускать вертолеты». К счастью, капитан Ермолин оказался хорошим офицером и возражать не стал. Понял преимущество. Оставил технику под охраной. Место неплохое. А на аэродроме паника, чуть погоны не полетели, два борта разом потеряли. Как-то грустно хмыкнул комбат. Видимо, пришлось нас слушаться всякого. По его же запросу борта выделили. У нас тут, у Баграма, довольно крупный аэродром, один из крупнейших в Афганистане. Решение было принято согласно оперативной обстановке по району. Отлет мог быть замечен и спровоцированы поиски. Я не ругаю, правильно сделал. Давай дальше. Я собрался забрать афганский борт, не взял штурмана, что умел пилотировать. Дальше бросок до кишлака, по тропкам в лесу. В одном месте пропасть проходили, метров 200, но добрались. Начали готовить позиции. Тут вертолет прилетел из Пакистана с двумя офицерами, но со знаками частного борта. Мы подготовились, я пообщался со спецами, те накидали схему кишлака. Вот она, сохранил. Я разработал план, и взвод приступил к его выполнению, сделав это блестяще. Дальше описывал, как работал взвод, как смогли чудом втихую дойти до нужного двора, начали эвакуацию, как нас обнаружили, как мой боец был ранен при отходе, единственный серьезно раненый, еще один ногу подвернул, нести пришлось, и у второго ноготь с пальца слезал, прищемил, в остальном потерь не было. При штурме дома положили всех, и хозяев, кроме старшего, и пакистанцев, все бумаги с них собрали, и афганских летчиков-предателей. После атаки духов и их уничтожения спустились, вертолеты уже ждали, и полетели обратно, на полпути извести в командование об удачном завершении операции. Главное было до наших долететь. Повезло, добрались. «А что спецназ запросил?» — уточнил генерал. «Информацию на одного полевого командира. Знали, что я на него собирал материал». «Что за командир?» «Саид Мансур». Оба старших офицера переглянулись. Банда этого маджахеда против нашей дивизии работала. В нашей зоне ответственности. И комбат сказал. Ты что-то не договариваешь? Да там история. В общем, кровник Саида обещает тому, кто убьет его со всей семьей, новенькое германское авто, представительского класса. Тот поможет оформить на границе, если Шурави выполнит заказ, чтобы не отобрали. Ко мне с таким предложением тоже подходили, но я отклонил. По моральным принципам. Одно дело в бою. Другое так. Это уже попахивает заказным оплачиваемым убийством. Я офицер советской армии, а не бандит с большой дороги. Информацию при личной встрече спецам я передал. Довольно неплохая подборка. «А сам зачем собирал?» — поинтересовался генерал. «Любопытно стало. Кто это вообще?» «Сводки я читал. Там такой полевой командир мелькал, но расплывчато». «Почему не доложили о той встрече?» — хмурился комбат. Тот перед генералом выглядел слегка бледным, не все знал, что в батальоне творится. «Почему не доложил?» — удивился я. Все аккуратно написано и подшито, ротный подписался. Две недели назад подал рапорт вверх по инстанции, особист забрал. «Ну я ему!» — громко ударив кулаком по столу, рявкнул майор. «Интересные дела у вас творятся», — хмыкнул чему-то комдив. Тут в который раз нас прервали, постоянно генерала требовали, генералы выше званием на связь выходили, тут вообще комиссия работает, даже уже моих парней допрашивали. Те успели привести себя в порядок, это я потом, пах, оружие почистили. Сейчас их по очереди вызывали на допрос, что и как происходило, описывали. А тут и за меня взялись, а я еще и рапорты писал. Там не все было из рассказанного генералу. Почти до утра меня трясли. Хорошо я дал отбой, платформа не прилетала, как знал, что так будет. Хотя одна платформа в районе того кишлака была, забрала мой штурмовик, пусть с ними будет. Дроид окончательно зачистил селение после нашего отлета, больше там живых не было. Особисты с большими погонами крутили меня по поводу неизвестной спецгруппы и так и эдак. Около часа по своим каналам пробивали позывные. Реакция последовала незамедлительно. Мой Искин, сержант, под видом действующих офицеров, с действующими кодами, по рации вышел на особистов, те на связи были, сообщил цифровой буквенный код, подтверждая свои полномочия, и запретил поиск по этой группе. Потом офицер в звании генерал-майора позвонил из Москвы по ВЧ. Голос его был знаком тому офицеру, на которого выходили и также запретил искать информацию по той группе. Причем все коды и тот офицер были от КГБ. В общем, особисты поняли, что влезли в вотчину большого брата и как отрезало их интерес к тем спецам. Уже по самой операции работали. Особо зацепиться было не за что, да те и не пытались. Так что в три часа ночи меня отпустили. С бюрократией я закончил, даже наградные написал, на всех, включая вертолетчиков. Я успел принять душ, как раз обе платформы прилетели, раз время есть, забрал штурмовика и добычу с пакистанцев, и те снова улетели. Жаль, Анну не навестил, этой ночью у нее должен был быть, но связался с ней. У нее дома телефон был, позвонил и сообщил. Да через боевого дроида, что носил тот дрон, работающий ранее по списку. Я его на алма держал, чтобы там сюрпризов не было. «Связь городская», — ответила, похоже, свекровь. Я попросил позвать Анну женским голосом и предупредил ее о своем отсутствии, но уже своим настоящим голосом. Конспирация. Так что не ждала. Особо отдыхать нам не дали, хотя утром у нас по распорядку привычный уже марш-бросок на 10 километров с полной выкладкой. Потом поздний завтрак, двухчасовой отдых, тренировки начались по рукопашному бою. Все по плану на этот день. Однако в 11 часов меня вызывали в штаб. Там мне и поставили задачу. По полученным агентурным сведениям, небольшая банда собиралась устроить налет на дороге Джалалабад-Кабул. У комбата почти все в разгоне, горячая пора наступила, а мы отдыхаем. Поставил задачу заместитель командира батальона. Ротного не было. Убыл с двумя взводами выполнять очередной приказ. Комбат тоже куда-то делся, а ведь обещал двое суток отдыха. Мне же поставили задачу банду уничтожить. Желательно взять пленного, нужны свежие сведения по душманам. Вот мы собрались и покатили к трассе. А потом в сторону Джилалабада. Тут километров 80 и будем на месте. Чуть больше часа. В принципе, мне понравилось задание. Есть одно дело, что я хотел провернуть, вот и сделаю. Тем более двигаюсь в нужную сторону. Кстати, обед был как раз готов к моему возвращению в расположение. Мы успели быстро поесть перед выходом.